В виде исключения автор снова непосредственно вмешивается в действие. Дело в том, что события с русским он оценивает как рождение, или вернее, как второе рождение Лени, как своего рода главное переживание ее жизни. И поскольку он не располагает другим таким же важным материалом, то и позволяет себе подбить здесь некоторые итоги. Итак, Лени представляла собой, быть может, несколько ограниченную особу. В ее голове причудливо перемешались романтизм, чувственность, материализм, обрывки клейста игра на рояле, дилетантские, но глубокие или, скорее, глубоко запрятанные знания о деятельности гормонального аппарата и так далее и тому подобное. Лени можно рассматривать так же, как несостоявшуюся возлюбленную из-за трагической судьбы Эрхарда, как неудавшуюся жену и, наконец, как сироту на три четверти. Мать умерла, отец в тюрьме. Можно рассматривать ее и как малообразованную, а то и вовсе необразованную женщину, Но кто объяснит нам тогда, каким образом человек, обладавший столь сомнительными качествами и сочетаниями качеств, сумел повести себя так естественно во время эпизода, который мы назовем по совокупности «эпизодом с чашкой кофе». Конечно, Леня трогательно, с большой теплотой ухаживала за Рахелью. Ухаживала вплоть до того дня, когда старую монахиню закопали в монастырском саду. Но Рахель была для Лены близким человеком. Никого она так не любила в юности, как Рахель, если не считать Эрхарда и Генриха. Каким образом, однако, Лене отважилась угостить кофе Бориса Львовича, поставив его в совершенно немыслимое, опасное для жизни положение? И почему Борис, который был советским военнопленным, воспринял в высшей степени наивный поступок Лени как нечто естественное и тем самым проявил такую же наивность? Понимала ли Ленни вообще, что такое коммунист? Ведь, по мнению Маргарет, она даже не понимала, что такое еврейка. Вандорн, так же как Маргарет и Лотта, ничего не знали об эпизоде с чашкой кофе. Ленни, очевидно, сочла этот эпизод не столь важным и никому о нем не рассказывала. Так вот, Ван Дорн предложила автору весьма простое объяснение поступка Ленни. У Груйтенов, знаете ли, существовало одно правило — они всех угощали кофе. Всех без исключения. И нищих, и босиков, и бродяг. Всех, приходивших к ним по делу, приятных и неприятных. Я хочу быть справедливой. Это железное правило установил не он, а она. В старину каждый прохожий получал у монастырских ворот свою миску супа. И это казалось естественным. Никто не спрашивал у него, какой он веры, и никто не читал ему морали. Вот так же и Елена почивала всех кофе. Думаю, она дала бы чашку кофе даже самому страшному нации. Иначе эта женщина просто не могла. Да, она была... Конечно, несмотря на все свои недостатки, Елена Груйтон была человеком великодушным и отзывчивым. Этого у нее не отнимешь. Она была душевная и человечная. Только в одном, вы знаете, о чем идет речь, только в одном она оказалась не той женщиной, которая была ему нужна. А теперь необходимо со всей решительностью заявить следующее. Неправильно было бы считать, будто в конце 1943-го, в начале 1944-го года в садоводстве Пельцера появились или хотя бы наметились русофильские и даже просоветские тенденции. Естественное поведение Лени с исторической точки зрения имеет лишь относительную ценность. Только с точки зрения самой Лени оно имеет абсолютное значение. Не надо забывать, что некоторые немцы, единицы, рисковали и зачастую платили с тюрьмой, виселицей и концлагерями за куда менее значительные услуги, оказанные советским людям. Поэтому следует признать, что здесь мы имеем дело не сознательным и абсолютным актом человечности, а лишь с относительным как объективно, так и субъективно. И рассматривать эпизод с чашкой кофе можно только в связи с личностью Лени, и с исторически конкретным местом действия этого эпизода. «Правда, будь Лене менее наивной» — свою наивность она показала уже в отношении Рахели — она поступила бы точно так же. Поведение Лене во время позднейших событий позволяет сделать подобный вывод. Ну а если бы Лене не сумела выразить свои естественные чувства в сугубо материальном поступке, в том, что она дала русскому чашку кофе, если бы она не сумела их выразить таким образом — то, наверное, эти чувства вылились бы в беспомощный и невразумительный лепет. И этот лепет с изъявлением симпатий к русскому мог бы привести к гораздо более дурным последствиям, нежели чашка кофе, поднесенная наподобие священного сосуда.